156. Немецкая армия уже не в силах была остановить неуклонное продвижение союзников, которых решительно поддерживало сопротивление. В самом начале августа американцы взяли Рен. За первую неделю месяца была освобождена вся Британь. Потом американские танки вошли в Лиман, а 10 августа – в Шартер. Кейс-группой, покончив с делами на освобожденном севере, были вместе с одной из частей САС переброшены в район Марселя готовить высадку в Провансе. Клод в отряде продолжал свое расследование, искал заговорщика, выдавшего Пелла немцам. Но если Пелла предал кто-то из партизан, то как Абдер добрался до квартиры Фарона? За ним следили? Тот, кто сдал Пелла, был, возможно, косвенно виновен в аресте Фарона. Надо было найти преступника. Из тех четверых, что встречали Пэлла по прилете, Клод не сомневался в Трентье. Данье, как показало дознание, тоже был ни при чем. Оставались Эмон и Робер. По долгому размышлению, главным подозреваемым оказывался Рабер. У него отсутствовало алиби. Он отвечал за связь Маки с внешним миром, жил в соседней деревне, а главное, поставлял бойцам пропитание. Он мог договориться с немцами, не вызывая подозрений. Клод долго наблюдал за поведением Рабера и Эммона. Оба были храбрыми бойцами и гордыми патриотами. Но это ничего не значило. 15 августа началась операция «Драгун». Американские и французские силы, сосредоточенные в Северной Африке, высадились в Провансе. Ячейки сопротивления, поднятые накануне по тревоге сообщением BBC, участвовали в боях. В Макиву стремилось множество добровольцев, жаждущих сражаться. Немцы почти не сопротивлялись. В деревнях среди французских и американских солдат в военной форме мелькали, демонстрируя свои знаки различия и оружия, разношерстные бойцы из всех возможных группировок, гордые участием в освобождении страны. Из-за этого столпотворения впервые возникли трения между Клодом и Трентье. Клод опасался наплыва скороспелых бойцов и хотел, чтобы Трентье положил этому конец. Новички не были обучены, боеприпасов не хватало, а главное, он подозревал, что к партизанам, почуяв, куда ветер дует, прибьются и коллаборационисты. Франция должна была их судить. «Но ведь французы-добровольцы — это прекрасно», — возражал Трентье. «Они хотят защищать Родину. Им бы этим заняться четыре года назад. Не всем же быть героями войны? Вопрос не в этом. Мы не можем брать новобранцев». Ты в ответе и за то, чтобы выжили твои люди. И что мне говорить тем, кто нам не нужен? Отправь их в госпиталь, там от них больше пользы, чем здесь. Или галистам, а во внутренние силы. Им вечно нужны люди». Однажды после особенно тяжелого дня и очередного спора с Трантье Клод сидел один на пригорке. Настроение у него было хуже некуда. Он только что проверил запасы продовольствия и снаряжения. Части инструментов и провизии из последней поставки не хватало. Он все сильнее подозревал Рабера. Только он мог вынести из отряда снаряжение. Если это он, то что делать? Клод нервничал, злился. Через несколько минут подошел Толстяк. Стояла жара, и Толстяк принес ему бутылку воды. Клод поблагодарил друга. «Холодненькая», — сказал он, припав к горлышку. «Я ее вручье держал. Славный какой пригорок. Школу напоминает. Школу?» «Онбара, пригорок, где мы курили». «Ты-то не курил». «Может, и не курил, зато играл с мышами». «Не люблю я курить, кашлять начинаю». «Знаешь, попик, а мне так нравилось в этих школах, брось». «Жуть как было тяжело». «Тогда мне не понравилось, а теперь, как подумаю, не так уж плохо было. Вставали рано, зато все вместе. Молчание». Толстяку надо было выговориться, но он чувствовал, что Клод не в духе. и все-таки отдал ему свою бутылку с водой, которую хранил в холодке, в ручье под камнем. Опять с Трантье поругались, Толстяк решил успокоить товарища. «Да. Из-за чего?» «Из-за того, что он хочет брать в свой долбанный отряд всех без разбору, а я не хочу». «Это верно, лишних припасов у нас нет. Да не в этом дело, теперь американцы здесь можно запросить сколько угодно. Не хочу, чтобы коллаборационисты шли в маки за отпущением. Они должны поплатиться за свои дела». Отпущение — это чего? Отпущение — это когда Бог тебе грехи прощает. А Бог их простит? Бог же должен всех прощать, разве нет? Бог может и простит, а люди — никогда. Они еще посидели молча. Попик? Да. Думаешь, у Лоры уже родился маленький Пел? Нынче август. Да, наверное. Как бы я хотел его увидеть? Я тоже. Молчание. Попик? Чего еще? Клод был на нервах, плохо себя чувствовал. Ему хотелось, чтобы Толстяк оставил его в покое. «Я устал», — сказал Толстяк, — «я тоже. День был долгий. Иди, передохни, я за тобой зайду перед ужином». «Не, я не про то, я от войны устал», — Клод не ответил. «Ты людей убивал, попик?» «Да, и я тоже». «Я думаю, нас это будет преследовать всю оставшуюся жизнь. Мы делали, что должно, Толстяк. Не хочу больше убивать. Ступай, отдохни, Толстяк. «Я за тобой попозже зайду». Говорил он сухо, неприязненно. Толстяк встал и грустно ушел. Почему малыш Клод не хочет немножко с ним поговорить? В последнее время ему было одиноко. Он улегся под столетней сосной. Ему почудились звуки отдаленного боя. Незадолго до начала «Драгуна» союзники перехватили телеграмму Гитлера с приказом войскам покинуть юг Франции и вернуться в Германию. Разведслужбы постарались, чтобы приказ не дошел до частей, стоящих в Провансе. Высадка застала их врасплох, и теперь их громили американские и французские войска. Господство Рейха во Франции рушилось. Одновременно в Париже назревало восстание.